а р и н а осторожно села на постели. Тело мучило болезненная слабость. Мысли путались. Где она? Оглядевшись, девушка разглядела знакомые силуэты. Это её комната. Как она здесь оказалась? Что вообще произошло? Опустив взгляд вниз, принцесса с удивлением обнаружила, что её грудь оголена, а корсет расшнурован. Она неловко поправила вырвавшуюся на свободу часть тела и прижала платье к телу. Куда делась её служанка? Она привезла её прямо из Империи, а правила отбора это строго запрещали. Ох, сейчас бы о правилах думать. Она нарушила их так много и так нагло, что король западных земель имеет полное моральное право взять наследницу трона в плен. Но это всё пустое. Наследница трона Империи не покидала новое для неё чувство. Тёмная магия, текущая по её венам, управляла жизнью девушки. Носить в себе столь мощную и столь загадочную силу непросто. Она как вторая ипостась, подсказывала а р я а н е в е р н о е р е ш е н и е Именно столь мощная магия позволила её роду возвыситься до императоров и править одной из самых могущественных стран на протяжении столетий. Но чёрные силы много брали за свои услуги. Нередко случалось так, что магия захватывала разум, и человек начинал творить ужасные вещи, выжигая целые поселения. Чёрная сила требовала крови. Даже жертвоприношений ей нередко было мало. Ариана чувствовала всех, в ком была хотя бы капелька чёрной магии. Оборотней маги с более слабой силой, она безошибочно определяла всех. Как королева Оз она ощущала каждого своего подданного. Ей подчиняла самая крупная армия оборотней, сильнейших воинов. Ей не нужно было задумываться об их политической верности. Эти мужчины подчинялись ей на уровне инстинктов. Но сейчас Ариана не могла объяснить свои ощущения. Она явственно ощущала флёр присутствия в своей спальне чёрного мага, сильного, могущественного. Девушка даже принюхалась, пытаясь уловить его природный запах. Нет, чувствовался лишь магический след. «Ты очнулась!» – сладко пропел кто-то рядом. Обернувшись, Ариана натолкнулась на стоящую в дверях к Ларису. «Боги! Эта женщина так огромна, что её фигура заслонила почти весь дверной проём. Как могла сформироваться такая мужеподобная дама?» Ариана уже не раз думала о том, что ей нужно было заняться боевыми искусствами, а не танцевать на балах и слушать насмешки. «Кто здесь был?» – слабо спросила принцесса, пытаясь подняться с постели. «Тёмные маги с таким потенциалом не могут покинуть империю без её разрешения. Откуда в этом захолустье взялся столь сильный мужчина?» «О чём ты?» В низком голосе Кларисе послышалось волнение. Анна даже не заметила, как та подошла к ней. й л е к а р и рекомендовали тебе полный покой и постельный режим. Не вставай!» Она говорила с таким искренним беспокойством, что сердце девушки тепло отозвалось. Нечасто ей приходилось сталкиваться с простой человеческой заботой. «Скажи мне, кто здесь был?» Не унималась Ариана, не замечая, как Клариса смотрит на её полуоголённую спину. Я чувствую... Не знаю, как объяснить это. «Дорогая, здесь не было никого, кроме меня!» Тихим успокаивающим голосом произнесла баронесса и положила руки на плечи принцессы. Девушка вздрогнула от прикосновения ледяных пальцев. Риана подняла на девушку удивлённый взгляд. Обратившись к своей внутренней тьме, она попыталась почувствовать мужеподобную даму. Признаёт ли магия в ней свою подданную? Принцесса изо всех сил прислушалась к своим ощущениям, не отрывая взгляда от нависающей сверху Кларисы. Ничего. Она не чувствовала в ней тьмы, ни капли. Магия будто не замечала девушку, проходя сквозь неё. «Подумай!» – шепотом попросила Ариана. Комната была наполнена мужским магическим следом и непростым. Ещё никогда магия не была так п р и я т н а принцессе, как бывает приятен на аромат одеколона или природный мужской запах. Она слышала, что тьма способна указывать людям на тех, кого посчитает подходящей парой, но принцесса никогда не верила в эти сказки. Ариана общается с тьмой всю свою жизнь. Эта смертоносная древняя сила не способна отличать никакие эмоции, кроме страха, боли и гнева. Тёплые чувства ей неведомы. Любовь, преданность и привязанность чуждой тьме. «Дорогая, никто не заходил», — ответила Клариса и очень подозрительно и напряжённо с г л о т н у л а слюну. «Неужели врёт?» «Что произошло?» Ариана сделала вид, что решила сменить тему. Клариса всё-таки настояла на своём и уложила девушку обратно на подушке. «В лесу случился прорыв пространства», – вздохнула большая женщина. Оттуда вышел Кхарт. «Анна, почему ты не сказала, что обладаешь чёрной магией?» – прищурила глаза Клариса. Странный у неё голос, писклявый, будто она специально пытается говорить в более высокой тональности, чем ей дано от природы. «Я?» – р и н а распахнула глаза, изображая удивление. «Вспышки чёрной магии были всего пару раз за всю мою жизнь. Это сложно назвать обладанием». «Скорее, отголоски Дара, которым владел один из моих предков». «Правда?» – с подозрением прищурилась Клариса. Ариана никак не могла понять, почему вид этой девушки кажется слишком уж несуразным, карикатурным. «Да, она крупновата, но помимо этого в ней странно всё. Голос, волосы, руки, обильный макияж, даже движение». Принцессу не покидало ощущение, что бедняжке трудно двигаться. Сознание пронзило догадка. «Она больна». Наверняка, помимо мужеподобного телосложения, у девочки проблемы с другими органами. Скорее всего, у неё больные ноги, оттого походка кажется такой тяжёлой и угловатой. На балу Ариана заметила на руке у девушки несколько густых чёрных волос, как у мужчин. Неужели такой подшёрсток покрывает всё её тело? Поэтому она так тщательно скрывает руки и ноги. Клариса всё время обмахивалась веером. Неужели её м у ч и т потливость? Если есть проблемы с потовыми железами, то, наверное, её тело покрыто прыщами. и з а них она постоянно мажет лицо обильным количеством тонального крема. Она просто пытается скрыть те уродства, которыми наградила её природа. Ох, Ариана прониклась уважением и жалостью к Кларисе. Эта отважная женщина не отчаивается, не ставит на себе крест, а делает всё, чтобы жить полноценной жизнью. Даже на отбор приехала, зная, что здесь её ожидают насмешки. «Что с тобой?» – Клариса смотрела на Анну со смесью опаски и удивления. Принцесса не могла удержать рвущихся наружу эмоций и с чувством нажала неподеющий сильную руку. «Анна, ты пугаешь меня!» Пробормотала Клариса растеряно, н старательно отводя взгляд. Прикосновение принцессы явно было ей непривычно. Наверняка она и не знает, что такое дружба и обычная поддержка. Сколько подруг у такой особенной девушки? Настоящих – ни одной, как и у Арианы. Наследница трона не раз убеждалась в том, что настоящей женской дружбы не существует. Но этой особенной девушке захотелось помочь. Она л е ж а л а пальцы ещё сильнее, пусть привыкает к прикосновениям. «Расскажи мне всё», — с улыбкой попросила принцесса. Радгар шумно вздохнул. Раскрыв свой белый веер, он начал рассказывать обстоятельства утреннего происшествия. Анна слушала внимательно, не перебивая, ловя каждое слово. «Мне никогда не удавалось создавать молнии», — прошептала она изумлённо, глядя прямо в глаза к Ларисе. Было что-то особенное во взгляде крупной девушки, что-то жёсткое, сильное и... «Надёжная». Хотелось ловить этот взгляд, не разрывать зрительный контакт. «Создать разящую молнию, убивающую взрослого Кхарда, может лишь очень сильный тёмный маг», Клариса не спешила верить словам Арианы. «Ты уверена, что прежде никогда не владела чёрной магией?» «А она не так глупа, как могло бы показаться». «Вы много знаете о х а р д а х вздела бровь п р и н ц е с с а т а к героически бросили защищать меня и... как его... Макса...» «Вы смелая девушка, Клариса. Умеете драться?» — прищурилась р и а н а С таким телосложением Клариса должна была хотя бы попытаться овладеть боевыми приёмами. «Это не лучшее занятие для леди, но всё же...» «Немного», — мыкнула баронесса. Ответить более развернуто, она поскупилась. «Спасибо, что попытала защитить меня», — серьёзно кивнула Анна, вновь ж а в пальцы в знак благодарности. Рука девушки напряжённо дёрнулась, словно Кларисе хотелось выдернуть свою конечность. «Спасибо, что защитила меня», – улыбнулась в ответ она. «Я, правда, почти ничего не помню, что случилось после того, как появился Кхард», – солгала а р и а н а Ей пришлось врать, и нового выхода не было. Если окружающие поймут, что она владеет черной магией на самом высшем уровне, начнутся проблемы. Без сомнения, принцессе не составит труда обмануть короля и и з б е ж а т ь в Империю, но отбор будет сорван. а р и а н а не намерена уходить отсюда без своего с у ж е н о г о за которым ее отправила провидеть за дельфина. «Не думай об этом», – кивнула Клариса. «Просто отдыхай. Лекари сказали, твое тело оказалось не готово к столь сильной нагрузке. Поспи. Опрос перенесли на вечер, но если ты решишь остаться в своей комнате и пройти его позже, все поймут». Радгар сам принял это решение. Вряд ли организатор решит освободить девушку от прохождения испытания, но его слово тоже имеет вес. «Но уж нет», – оскорбленно воскликнула Ариана. «Я прекрасно себя чувствую. Уж как-нибудь смогу доползти на нижний этаж». «Остальным девушкам ничего не сказали о нападении. Они не знают, что с тобой что-то случилось. Скажем им, что ты просто приболела», – предложил Радгар. «Это будет лучшим вариантом». «Ты хорошая девушка, Клариса», – улыбнувшись, а р и а н а погладила пальцем тыльную сторону крепкой ладони. Но неожиданно крупную девушку так перекосило от этого простого жеста, будто ей на ногу наступили со всего размаха. Принцесса быстро прекратила поглаживание. Слишком уж растерянной выглядела Клариса. а р и а н а сама не заметила, как уснула. Телом быстро завладела слабость, организм потребовал срочного отдыха. Едва прикрыв глаза, девушка уснула.